197. Тело физическое имеет форму. Тело астральное и ментальное тоже имеет форму. А также имеет форму и тело огненное. Но сознание формы не имеет. Сознание и не тело. Оно принимает форму того, о чем мыслит. В человеке есть нечто лишенное тела. Без имени тело. Без формы, без света, внутри пребывающее молчаливо, смотрящее безмолвный свидетель, облечённый светом, есть высшее, что есть в человеке. Сознание не имеет тела. Сознание является вою свет и тьму, и сознание становится носителем той формы, на которую оно сосредотачивается в данный момент. В этом подвижный сознанье. Пока оно в плотной оболочке, или в низших, это не так заметно. Но на плане пластической материи оно становится мгновенно выражением того, о чем мыслит дух. Чем менее плотна оболочка, тем более поддается она воздействию мыслительного процесса. Астрал включает в себя все страсти, пороки и эмоции человека астрального порядка и видоизменяется в зависимости от эмоций. изучаемых чувств, но по шкале астральных вибраций. Когда эта оболочка сбрасывается, ментальное тело, освобождённое от всей шкалы астральных вибраций, вида изменяется в зависимости от мыслей свободных от страстей, но сохраняя более или менее похожий облик своего обладателя. Чем выше, тем менее земного отражения остаётся в человеке. и в теле огненном сохраняется лишь подобие глаз. Так видоизменяется форма человека. Форма носительница того, кто не имеет ни формы, ни имени, ни цвета. Высочайшие духи являются собою сферу света, фактически орбита, которая ограничена протяжённостью излучаемых такой высшей сущностью лучей, расходящихся во все стороны. Так идет преображение человека по ступени утонченности материи в соответствии с теми планами, на которых он проявляется. Есть план вечного света, план аруппа, план без форм, непостижимый для земного сознания, но доступный сознанию высшему, где все я и я везде, где центр везде и окружность нигде. И в этом центре царствует мысль высшая. Представление цветка облечено всегда в форму ясную и конкретную. Идея цветка уже лишена конкретности отдельного представления, ибо включает в себя все цветы всех миров, когда-либо бывших, существующих и могущих быть. Форма обычная заменяется чем-то бесконечно большим. И всё же идея цветка имеет какую-то общую форму, определяемую общими признаками. Но есть мир Арупа, мир без форм, где идеи существуют вне их конкретного материального выражения. Под словом материальный надо понимать не только плотную материю, но и материи высших планов. План без форм высочайший. Дух не имеет форм. Дух уявляется ли? выражается в формах носителей духа, но сам дух и принимающий различные формы, и облачающийся в них формы не имеет. Будучи лишён формы, дух тем не менее проявляется всегда в какой-либо форме, хотя бы это форма была формой света. Сознание поднимается по ступеням Само ни имеет формы, оно облекается в формы, соответствующие ступеням своего развития и строит свои проводники всё более и более тончайс. Это особенно касается астральных и ментальных оболочек. Но и физическая оболочка огрубляется и утончается и оформляется духом через сознание. Человек сам строитель своих оболочек. Оболочка строится мыслями, чувствами и действиями. о плотной пищи. Но не пища, но мысли заряжают физическое тело. И сущность духа, и его ступень вражаются в его оболочках, может быть, не всегда полно, но во всяком случае достаточно ярко. Из мира плотной, малоподвижной материи по слоям поднимается дух всё выше и выше, последовательно обладая всё более утончёнными телами на соответствующих планах. но высочайшее состояние духа на плане вечного света лишено формы в обычном понимании этого слова ибо высшее я в человеке бог в человеке не имеет ни имени ни формы и ни цвета